И пошли все эти люди к матери Казначейшем ремьяне и остались там, а потом вслед за ними вывели из закрытой кареты какую-то женщину. Лица нельзя было рассмотреть под покрывалом, видно только, что молодая, и повели ее туда же. Вскоре из кельи вышла к нам на двор сама мать Казначейша и крикнула всем расходиться по своим кельям, не глазеть и не болтать. Так мы в те поры больше ничего и не узнали, и не видали, как и выехали со двора Колымаги. На утренне же пронесся между сестрами такой слух, что будто привезли сюда саму государыню, царицу Евдокию Федоровну, и что будто в ту же ночь в келье Маремьяны ее постригли под именем Елены при священнодействии были наши клерошанки, старица Вера и Елена. Мы было расспрашивать их, что и как было, да они нам тогда ничего не сказали, не наше де дело и болтать заказано настрого. После, как все это уже обошлось, они нам рассказали, что царица была во все время пострижения в бесчувствии, словно столбняк, какой на нее нашел. Ни слова не вымолвила, И на вопросы отца Илариона вместо нее отвечал окольничий Степан Иванович. Мать Маремьяна ткнулась было тоже заспорить, как постригать ангельским чином в таком бесчувственном положении. Да окольничий как крикнет на нее, «Не твое черница дело перечить царскому указу!» Так та и язык прикусила. На этом слове старица Евпраксия оборвала свою речь. Непривычное ли многоречие после многолетнего безмолвия утомило ее, или проходившая мимо полинария, известная сплетница и наушница у матери-казначейши, возбудила опасения, или опустелый желудок потребовал подкрепления. Только тетенька вдруг заторопилась и взялась за костыль. «Что ты, тетенька, никак хочешь в келью? Погоди маленько еще», — взмолилась девушка, — «Здесь, вишь, как вольготно, а в келье духота, мухи одолели. Расскажи мне, как потом-то, государыня, не серчала?» Боялись вы, чая ее как. «Чего серчать-то на нас? По что мы причинны? Да ты, глупенькая моя девонька, смотри, не введи меня, старуху, в грех какой. Пустишь мои речи по ветру, да несут до кого на большого, пропадешь?» «Ни, тетонька!» ни в жизнь никому не скажу, да и кому говорить-то? Место наше совсем глухое, никто не наезжает. Старица Евпраксия успокоилась. То — То-то, девонька, не болтай, дело это государево, великое, пожалуй, и язык отрежут. — Ни единому человеку не проболтаюсь, тетонька, верно слово, — уверяла девушка, и старица Евпраксия, отодвинув костыль и перекрестившись, — Снова повела свою речь. На другой день после утренни, видим мы, все по-прежнему, как будто ничего и не бывало. Государыня поселилась в келье матери казначейшей Маримьяны, а та перебралась вон туда и в проксии указала на противоположный флигель. Сначала было ужасти как строго. Государыня не показывалась из кельи «почитай недели две», Прислуживать ей назначили сестру Капиталину, с накрепким наказом ни об чем не болтать с сестрами. На окнах государыни навесили занавесы, а нам заказано было не то, что заглядывать за них, а даже и проходить-то мимо окон. «Ах, страсти какие, тетенька, Неужто ж так до государыни никого не допускали? «Верно, сказываю тебе, девонька, с первоначалу никого не допускали и прислуживала одна только сестра капиталина. Ну а потом, как государыня сама стала показываться на свет Божий, приехала к ней и своя прислуга, должно быть, из водчинных. Только эта прислуга с нами и Панони никакого общества не ведет. И из мирян, тетенька, но не допущают к царице».